Ведь это были первые слова, произнесенные им после семилетнего перерыва, но вполне понятно рассказал, что он странствующий под м а с т е р ь е что на него напали разбойники, утащили в пещеру и держали там в плену семь лет. За это время он не видел ни солнечного света, ни людей, кормился из корзины, которую спускала в темноту невидимая рука, и в конце концов был освобожден с помощью лестницы. Так ничего и не узнав о своих похитителях и спасителях. Эту историю он выдумал, потому что она казалась ему у б е д и т е л ь н е й чем правда. Она и была у б е д и т е л ь н е й поскольку такие разбойничьи нападения то и дело случались в горах Оверни, л а н г е д о к а или в Савеннах. Во всяком случае, мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу де л я т а и я т е Спинасу, ленному владельцу города и члену парламента в Тулузе.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 Единственное то обстоятельство, так объяснял Таятаспинас, что г р и н у й во время своего п л е н а п и т а л с я удаленными от земли растениями, предположительно хлебом и фруктами, предотвратило его смерть. Теперь, считал маркиз, можно было восстановить прежнее состояние здоровья Гринуя лишь путем радикального удаления флюида с помощью изобретенного им Таятаспинасом аппарата для вентиляции витального воздуха. Такой аппарат стоит в чулане его городского замка в Монпелье, и если г р е н у и угодно предоставить себя в распоряжение маркиза в качестве демонстрационного объекта, то маркиз не только избавит его от безнадежного отравления земляным газом, но и наградит изрядной суммой денег.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 Зато г р е н у ю ни разу не было позволено сойти с к о з е л кареты. Он должен был восседать рядом с кучером в своих лохмотьях, завернувшись с головой в попону на сквозь пропитанную влажной землей и глиной. Кормили его во время путешествия сырыми корнеплодами. Маркиз надеялся таким образом еще некоторое время законсервировать в идеальном состоянии отравление земляным флюидом.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 Методически срывая с г р е н о й лохмотья, маркиз пояснял, какой ужасающий эффект произвел о воздействие гнилостного газа на тело демонстрируемого субъекта. Обратите внимание на язвы и шрамы от газового поражения, а вот тут на груди о г р о м н а я я р к о к р а с н а я г а з о в а я карцинома. Вся кожа растрескалась. На лицо также явное флюидальное искривление скелета в виде горба и сросшихся пальцев ноги.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 Присутствующих приглашают собраться здесь через неделю, дабы убедиться в успехе данного прогноза и получить бесспорные доказательства правильности теории з е м л я н н о г о флюида. Доклад имел огромный успех. Ученая публика наградила докладчика бурными аплодисментами, а затем продефилировала мимо помоста, на котором стоял Гринуй. Его страшная запущенность. За скорузлые шрамы и следы переломов производили столь ужасающее впечатление, что все сочли его полузгнившим, за ж и в о и обречённым, хотя он чувствовал себя вполне здоровым и сильным. Некоторые из учёных Господ со знанием дела выстукивали его, измеряли, заглядывали ему в рот, оттягивали веки. Другие заговаривали с ним, интересуясь жизнью в пещере и т е п е р е ш н и м самочувствием. Но он строго придерживаясь полученной от м а р к и з а инструкции отвечал на вопросы только сдавленным хрипом и при этом обеими руками беспомощно указывал на горло, давая понять, что флюидум леталь т а е т уже глубоко поразил его гортань.